Глава 50 Долго вы будете сидеть и любоваться друг на друга. У Маркуса отвратительная привычка появляться не вовремя. «Мы тебя не звали», – нахмурилась Ариана, отстраняясь от Рональда. «Еще мгновение, и они бы поцеловались». «Ну, простите, если помешал», – обиженно фыркнул кот. «Но если вас не поторопить, так и будете смотреть друг другу в глаза и молчать, А я хочу есть. На кухне все заняты. В зале тоже никого не дозовешься. Посетители с утра пораньше понабежали. Филипп умыли. Девушки носятся, как угорелые. У кондитера и его помощников дым из ушей. Прошу меня покормить, а все кивают друг на друга. Мне что, с голоду помирать? Маркус, ты невозможен. Вздохнул Бриан, поднимаясь с пола. Чего ты хочешь? Гусинный паштет. Его приготовили для пирожков. Капельку сметаны. Знаю, скажешь, что мне вредно. Так я и не прошу больше, только капельку, настойку валерианы, потому что вы меня с ума сведете. И немного индейки. Я люблю грудку, мясо с ножки не надо, слишком жесткое. Я что, много прошу? уставился на Рональда Кот возмущенными глазами. Пойдем. Ариана поднялась с кресла. «Я тебя покормлю. Может, погуляем?» Повернулась она к Рональду. «Столько всего случилось и еще случится. Все просто в голове не укладывается. Мне и хорошо, и страшно за тебя. А прогулка, надеюсь, хоть немного успокоит. Утро прекрасное!» Девушка отодвинула штору и выглянула в окно. «Мороз и солнце!» «Ага, день чудесный!» Передернула Маркуса. «Холод собачий! Нет, это без меня. Я лучше полежу у камина в тепле и уюте!» «С удовольствием, мариана Рональд пропустил замечание кота мимо ушей. На лице Бриана расплылась довольная улыбка. «Вижу, поговорили по душам, и теперь между вами мир и согласие», поинтересовался Маркус. «Да, почти». Ариана погладила кота по спине. Надеюсь, император все-таки разумный правитель и не станет сильно гневаться на Рональда. Хотелось бы верить, вздохнул Бриан. В благоразумии императора он сильно сомневался. Тот еще самодур, но вслух этого лучше не произносить. Значит, вы снова друзья? Это хорошо, даже прекрасно. Подробности можно, и я хотел узнать. «Нельзя ли мне по такому случаю получить баронство? Или хотя бы посвятить меня в рыцари? Я же все таки много для вас сделал, был посредником в ваших разногласиях, звалил на себя работу в кофейне и согласился управлять пекарней. Можно ненавязчиво попросить императора о присвоении мне дворянского титула. Не сейчас, а когда он снимет опалу с герцога. Но чтобы титул у меня был с личным гербом, Золотой лев на серебряном поле, с короной на голове, мечом и кубком в лапах. А в кубке настой кавалерьянки не смог сдержать смеха Бриан. Я не пьяница, возмутился Маркус. Можно подумать, вы никогда вина не пьете, но если это так принципиально, можно и без кубка. Пусть в лапах будет меч и. и ветка валерьяны! как символ спокойствия и благоденствия, и девиз «Познавший жизнь находит радости во всём». Отлично звучит, правда? «Правда», — согласился Рональд. «Только есть небольшая проблема. Подозреваю, что скоро я лишусь герцогского титула, и, к моему мнению, император прислушиваться не станет». «Нет, титула можно лишиться только вместе с головой. Я узнавал у архивной крысы, Мы с ней давние приятели. Но не казнит же тебя император за то, что ты не женился на принцессе. Тем более, что он сам отменил казни. Слушай, давай все-таки останемся на «ты». Не возражаешь, Рон? А то все, милорд, да ваша светлость, это так утомляет». «Не возражаю». Бриан подошел к окну и тоже посмотрел на улицу. «Можно погулять в городском парке». Там сейчас очень красиво, все деревья в инии, сугробы на мило и снежинки звездами сверкают под солнцем. — Тогда быстро покормлю Маркуса и оденусь, — оживилась Ариана. — А ты выпей пока кофе, это же твоя маленькая слабость. — Ага, а большая слабость Рона — это ты, — утвердительно кивнул Маркус. — Маленькие слабости нас радуют, а большие доставляют наслаждения. «Ты пошляк», — заметил Бриан. «Ничего подобного. Просто каждый понимает в меру своей испорченности». Кот поднял пушистый хвост и гордо вышел из гостиной. Неожиданно возникла совершенно нелепая проблема. Гулять с девушкой по городскому парку, находясь в облике дракона, как минимум странно. На улице мороз, а Бриан одет не для прогулок, а для бала. Рональд ненадолго задумался. Конечно, можно наколдовать любой костюм, в том числе шубу, только греть она не будет. Бриан зашел на кухню. Жозефина быстро сварила кофе, подала ему чашечку. Нет, Ариана варит его несравненно лучше. Держа чашку в руке, Рональд направился в зал кофейни. Филипп стоял за прилавком и отпускал товар. По иронии судьбы, покупательницей оказалась баронесса Зигерлин. Она тщательно выбирала пирожные, указывая то на одно, то на другое. «Просто глаза разбегаются», — призналась она Филиппу. «А я пытаюсь ограничивать себя в сладком, но мимо марципановых яблок пройти не смогу. Положи парочку, и этот кусок рулета тоже». «Милок, снова ты!» — перевела она взгляд на Рональда. «Вижу, разрешение у его светлости ты и правда взял», — кивнула она на бумагу золоченой рамки, висевшей на стене позади витрин и прилавка. «А я грешным делом подумала, что ты самозванец, и герцог Бриан ничего не знает о твоих выкрутасах». «Ну что вы, миледи», — поклонился ей Бриан, — «я всегда держу свое слово». Обещал взять разрешение, взял, и даже сам повесил на стену. «Вижу, твои дела пошли в гору, дружок. У тебя более чем достойный костюм. В таком можно и на бал во дворец», — заметила баронесса. «Это мне милорд отдал в качестве поощрения». «Ну почему Рональд не может не врать? Впрочем, сейчас ему совершенно не хочется объяснять баронессе, что он в качестве герцога делает в кофейне». Баронесса забрала коробочку с пирожными и проследовала к выходу из зала. Тихо звякнул дверной колокольчик. «Филипп, можешь одолжить мне свой плащ?» – поинтересовался Рональд, ставя пустую чашку на столешницу. «Верну к вечеру». «Разумеется, милорд!» – закивал Филипп. «Я сегодня работаю допоздна!» В зал вышла Ариана. Модное пальто с пестовым воротником ладно облегало изящную фигурку. Меховая шапочка игриво сдвинута бок. Рональд накинул на плечи плащ, взял девушку под руку. — У меня в голове тоже сумятится признался он Ариане. — Ничего, погуляем и поговорим. Мы найдем выход из любой ситуации, если будем вместе. — Хорошо, если так. Рональд не разделял оптимизма Арианы. Но ему так хотелось подольше побыть рядом с ней. Брян остановил проезжающий мимо пустой экипаж, помог Риане устроиться на удобном сиденье и накрыл ее ноги пологом. «В городской парк!» — приказал извозчику. «Куда прикажете, господин хороший?» Меланхолично кивнул он в ответ. Подковы лошади зацокали по очищенной от снега брусчатке и через четверть часа Рональд и Ариана уже шли по центральной аллее, припорошенной снегом. Городской парк был огромен. Собственно, совсем недавно это был лес, где охотились аристократы, куда приезжали на пикники зажиточные горожане. Кованые решетки забора окружали территорию, вход охраняла стража. Чтобы войти в лес, надо было купить разрешение в муниципалитете. Император решил облагородить территорию. Прорубили аллеи, поставили павильоны и фонтаны, разбили клумбы. Теперь по парку могли гулять все без исключения и совершенно бесплатно. Император порой принимает очень мудрые решения. Может, он будет также мудр и с Брианом? «Пойдем к замерзшему водопаду», — предложил Рональд. «Пойдем». Теперь Ариана взяла его под руку. «Я давно хотела погулять тут. Здесь очень красиво летом, но у меня совершенно нет времени на прогулки», призналась она. Они свернулись с центральной аллеи, заполненной гуляющими горожанами, прошли до старинной разрушенной часовни. Говорили о пустяках и даже шутили. Бриан понимал, нет смысла планировать будущее, пока император не примет решение. Можно бежать из столицы, спрятаться в какой-нибудь забытой богами и людьми деревни, вести скромную жизнь. Но правильно ли предлагать такой Ариане? Она, конечно, согласится. Но ей придется оставить привычную жизнь, бросить кофейню, забыть о пекарне отца. Кто знает, сколько им придется прятаться в глуши? Год, два, всю жизнь. Начали спускаться по извилистой тропинке вниз к реке. Гуляющих тут не было. Рональд и Ариана словно очутились в настоящем лесу. Поскрипывал снег под ногами. Весело и звонко свистели синицы. «Я думала, мы идем к водопаду». Ариана подала руку Рональду, и тот помог ей спуститься по скользкой тропинке. «Я тоже так думал». Он огляделся по сторонам. «Похоже, я заблудился. А ведь думал, что знаю лес как свои пять пальцев». Пушистые лапы ели и плотно смыкались над тропинкой, погружая ее в таинственный сумрак. За поворотом деревья расступились, открывая вид на поляну, подернутую морозной дымкой, как туманом. Мы вышли к древнему капищу, не без удивления заметил Рональд. Неужели я ошибся тропинкой? Даже не сомневался, что мы идем правильно. Узкие высокие камни стояли по кругу, как часовые. Посреди каменного круга возвышался прямоугольный пьедестал из черного гранита. Алтарь, на котором в стародавние времена приносили жертвы. Морозная дымка, висевшая над капищем, рассеялась. У алтаря стояла закутанная в длинный белый плащ фигура. Она медленно повернулась, откинула с лица нависавший по самые глаза капюшон. «А ты не торопился, мой дорогой Рональд!» Серебряно засмеялась принцесса Бенедикта. «Я заждалась вас».